Так что на пятнадцатый день Иван, проснувшись и отпихнув с груди очередную очаровательную головку, сбегал до водопада на пляже. Мышцы уже давно начали требовать нагрузки, поэтому стал устраивать себе по возможности длительные пробежки. Наскоро перекусил там же, на приморской террасе, и, усевшись на камень, принялся размышлять, чем же ему заняться, ибо бездумное и бездеятельное существование уже сидело в печенках». Профессий, востребованных здесь на теоли, за ним не значилось. Нет, программировать куб на то, чтобы тот выдал порцию жареной картохи или свиную отбивную, он уже наловчился. И эти блюда, числившиеся здесь экзотикой, шли на ура в тех компаниях, где он обретался по вечерам. Но Иван всегда отличался трезвой самооценкой и понимал, что до вершин искусства программирования куба, достигнутых, скажем, тем же Тиэлу, Ему как до луны пешком. Мастерство изменения образа также отпадало, хотя он обзавелся вполне приемлемой футболкой с эмблемой общества «Динамо», в котором состоял по ведомственной принадлежности и по велению души и изрядно усовершенствовал собственные порты. Чего еще? Иван крепко задумался. Единственное, чем он владел, возможно, заметно выше среднего уровня киольца, так это навыками работы с деревом. Уже в 12 лет он ходил с отцом и дедом по зиме на плотницкий промысел. Так что сладить добрый конек или славный наличник ему труда бы не составило. Да и целую избу. Так, шаг за шагом, у него возникла мысль сладить здесь, на киоле, пятистенку. А что? Каких только он тут домов не повидал. Причем, как он быстро выяснил в сети. Те, что были слажены вручную, ценились куда выше, чем сделанные с помощью современных строительных технологий, а их производители занимали в обществе более значимое место и имели в своем распоряжении большую долю общественной благодарности. Иван вообще очень удивился, когда обнаружил эту самую общественную благодарность, то есть выяснил, что отнюдь не все блага в этом мире общедоступны. Нет, жить так, как он жил эти две недели, мог каждый. Более того, любой человек имел право в весьма широких пределах варьировать свою внешность, получать в неограниченном количестве одежду, обувь тоже, но она здесь была не особенно популярна, а также быть обеспеченным почти абсолютным здоровьем и свободно путешествовать по всей киоле. Но сверх этого начинались лимиты. Скажем, построить собственный дом, обычный, деятельный, разумный, мог только раз в 10 лет, Да и на размеры и набор материалов для строительства существовали некие ограничения. Что, впрочем, учитывая возможность с помощью личного климата и защитной сферы, вполне комфортно существовать хоть на Северном полюсе, а также гигантское количество свободных помещений в общественных домах, многие из которых были настоящими дворцами, вроде тех, где после революции в СССР стали устраивать санатории для трудящихся, никого особенно не напрягало. Такая же ситуация была и со средствами передвижения. Если желаешь иметь что-нибудь кроме ковша, с этим надобно потерпеть или неким образом получить право на личное увеличение, доступной для всех минимальной доли общественной благодарности. Этот подход заметно отличался от того, который, как рассказывал на политинформации приглашенный комиссаром полка лектор из Института марксизма-ленинизма, должен быть при коммунизме то есть от каждого по способностям, каждому по потребностям. Впрочем, что местный пролетариат не готов жить при коммунизме, Ивану уже было понятно. По советским меркам, народ на Киоле был обеспечен по самую макушку, то есть имел куда больше удовлетворенных потребностей, чем обычному советскому рабочему или колхознику могло помыслиться, а вот отдачи от каждого по способностям Иван тут что-то не наблюдал. Большинство киольцев предпочитали свои способности никак не демонстрировать. Ну, разве что в любовных делах. Так что подход местного ЦК, именуемого здесь Симпаисой, к распределению общественной благодарности, Иван вполне себе понимал и даже одобрял. В СССР же Эван тоже при социализме деньги пока не отменили. Так вот, Прикинув себе занятия, Иван отправился к окну и принялся активно искать в сети сведения о том, как здесь строят. Ибо, как он подозревал, ставить избу, где ни попадя, на Киоле было нельзя. Как, впрочем, и на земле. Спустя полчаса Иван отодвинулся от окна, задумчиво морщил лоб. В принципе, особых напрягов не предвиделось. Все требования были вполне разумными. Сначала надо было разработать и выложить в сеть проект, если этот проект заинтересует общественный совет какого-нибудь поселения, оно выделит место под строительство. Либо, если такового поселения не найдется, ему могут дать участок где-нибудь вдали от поселений. Но в этом случае надо подождать несколько дней. Вся заковыка была в том, что рисовать Иван не умел. Ну, совершенно. Так что, даже если бы он накорябал нечто похожее на избу... Вряд ли хоть кто-нибудь из увидевших рисунок заинтересовался бы подобным проектом. И что делать? Он несколько минут просидел перед окном, тупо пялясь в информационную сводку, выданную сетью по его неуклюжим запросам, как вдруг на экране возникло милое девичье лицо. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Иван недоверчиво покосился на помощницу. Как ему успели объяснить... Девушка, что появилась в прошлый раз, когда он завис над кубом, была визуализированной программой поиска, то есть этаким кино, нарисованным программой, управляющей кубами, и, так сказать, вылезала автоматически через определенное время, если потребитель не делал заказа. Это, скорее всего, была такой же. Однако деваться некуда, без помощи-то никак. «Я... мне нужно кое-что нарисовать», – нехотя отозвался он. «Нарисовать?» «А что?» «Дом!» — угрюмо буркнул Иван. Разговаривать с картинкой казалось ему да нельзя глупым делом. Глаза девушки удивленно расширились. Это было совсем не похоже на реакцию какой-то программы. Так, что Иван тут же рефлекторно улыбнулся в ответ. «Ну да, дом. Деревянный». «Деревянный?» — девушка заинтересованно посмотрела на него. «А зачем?» Ну. «Я хочу его построить», — начал пояснять Иван. «Вручную». «Да...» — задумчиво протянула девушка, когда он закончил. «А вы уверены, что сможете его построить? Да еще вручную? Дерево вообще-то очень строгий материал и не терпит ошибок. Металл, пластик или бетонит можно восстановить, а дерева нет». «Уж можете мне поверить, я много работала с деревом. Я художница». «Смогу» уверенно заявил Иван и тут же обрадованно спросил, «А вы сами не сможете мне помочь?» «С удовольствием», — ответила девушка и улыбнулась так, что натруженный и вроде как полностью исчерпавший свои силы орган Ивана тут же отреагировал, отчего молодой офицер слегка покраснел, хотя ему казалось, что за прошедшие две недели ничто, связанное с этим делом, его более в краску вогнать не способно, потому как он тут такого навидался и напробовался.